Я ни минуто не сомневался, что эпистола исходила от любимой султанши. Стиль письма и алмаз убеждали меня в этом. Помимо того, что я не робок от природы, числамное желание пользоваться милостями возлюбленной знатной вельможи и ещё в большей степени надежда выманить у неё в 4 раза больше денег, чем мне нужно было для выкупа, Хотя это побуждало меня опуститься в приключения, несмотря на связанные с ним опасности. Я продолжал работать в саду, мечтая пробраться в помещение Фарукнас, или вернее, выжидаю, чтобы она открыла мне доступ туда, ибо я был убеждён, что фаворитка не остановится на полдороге и сама пройдёт мне навстречу большую часть пути. Я не ошибся. Тот же Евнух, который прошел мимо меня, вернулся через час и сказал мне, «Ну что, христианин, обдумал ли ты все, как подобает, и хватит ли у тебя смелости следовать за мной?» Я отвечал, что хватит. «В таком случае, да хранит в себя небо!» Продолжал он. «Ты увидишь меня завтра поутру, будь готов. Я провожу тебя куда следует». С этими словами Он ушёл. На следующее утро часам к 8:00 Евнух действительно явился. Он знаком подозвал меня к себе. Я повиновался и последовал за ним в залу, где лежал большой свёрнутый кусок холста, который он перед тем приволок туда вместе с другим евнухом. Холст этот надлежало отнести к султанше, так как он предназначался для декорации одной арабской пьесы которую она готовила для Паши. Убедившись, что я согласен слушаться их во всём, оба евнуха не стали терять времени. Они развернули холст, приказали мне улечься на нём во всю свою длину, и, скотав его снова, завернули меня туда с риском задушить. Затем, подняв свёрток за оба конца, они отнесли его в покои вальню прекрасной кошмерки. Она была одна со старой рабыней всецело преданной ее желании. Обе женщины развернули холст, и при виде меня Фарукнас проявила необузнанную радость, свидетельствующую о темпераменте женщины ее родине. Но сколь я ни был отважен от природы, однако же не смог преодолеть некоторого страха, увидев себя неожиданно перенесенным в запретные женские покои. Дама заметила это, и чтобы рассеять мои опасения, сказала, «Не бойся, молодой человек, Сулейман только что отправился в свой загородный дом, он пробудет там весь день, мы можем беседовать здесь без помехи». Эти слова ободрили меня и привели в настроение удвоившее радость фаворитки. «Вы мне понравились», — продолжала она, И я намерен облегчить вам тяжесть невольничества. Считаю вас достойным тех чувств, которые к вам питаю. Даже в одежде раба вид у вас благородный и изысканный, а это показывает, что вы человек не простого звания. Будьте откровенны со мной, скажите, кто вы? Я знаю, что пледники из благородных скрывают свое происхождение, чтобы уменьшить выкуп. Но вам незачем прибегать со мной к этой уловке. Этакая осторожность даже обидела бы меня, так как я и без того обещаю вам свободу. А потому не скрывайте от меня ничего и сознайте, что вы молодой человек из хорошей семьи. Действительно, сударя не возразил я. Было бы дурно с моей стороны отплатить притворством за ваши милости. Вы настаиваете на том, чтобы я поведал вам своё происхождение? Отблаготворю ваше желание. Я сын испанского гранта. Весьма возможно, что я сказал ей правду. Во всяком случае, султанша поверила мне. И радуюсь тому, что её выбор пал на знатного кавалера, обещал устроить так, чтобы мы часто виделись наедине. После этого между нами завязалась беседа, длившаяся очень долго. Мне никогда не приходилось встречать более занимательной женщины. Она говорила на нескольких языках, а также на кастильском наречии, которым владела довольно изрядно. Когда она сочла, что наступило время нам расстаться,